Глава 8. Проверив в зеркало заднего вида, Кэт развернул Volvo на улице с двусторонним движением и притормозил у кругового участка, шедшего вдоль основания горы. Впереди возвышалось впечатляющее здание полицейского управления, находившееся не в центре, а в 10 минутах езды в небольшом городке-сателлите с непроизносимым названием. Джен! завопила Мойра с заднего сиденья и принялась колотить ногами по своему креслу. Джен! Да, опять, я знаю, ответил Роберт. Я тебе что-нибудь принесу, как только смогу. Он подкупил ребенка в машине мешочком с яблоками и бананами, но Мойра прикончила их меньше чем за минуту и потребовала еще. Паркуя автомобиль, Кэт посмотрел на часы. Время приближалось к 11. Он чувствовал угрызение совести из-за того, что не забрал Эви, как обещал, но ее можно было оставить до часу, к тому же ей вполне могло там понравиться. Но лучше нам поторопиться, не так ли, сказал он, вытаскивая Мойру через заднюю дверь. Она бросила в него пустой мешок, и ему пришлось наклониться, чтобы поднять его и отправить на пол водительского сиденья. Тебя посадят в тюрьму за то, что ты мусоришь. Сама знаешь, и неважно, что ты суперкоп. Закон есть закон Моера. Нет, заявила она. Ну, хотя бы честно. Кэт вошел в управление и предъявил удостоверение женщине, сидевшей за стойкой. Он ожидал, что она его проводит, но женщина лишь кивком указала на ряд стульев у стены. "Через минуту кто-нибудь за вами придет, — сказала она, бросив удивленный взгляд на Мойру. Роберт промолчал, чтобы не сказать то, о чем потом мог пожалеть. Ему пришлось подождать заметно больше минуты, пока не появился инспектор Портер. "Извини", одними губами произнес его старый приятель, открывая дверь. Они зашагали по спартанского вида коридору, где можно было спокойно продолжить разговор. "Эта женщина настоящий дракон. Я сам видел, как она заставила взрослого полицейского плакать". Портер рассмеялся, но Кэт сразу поверил, что он не шутит. "Ты в порядке? Удалось узнать что-то у старика?" "Я думаю, что он здесь ни при чем, если ты об этом сказал Кэт, перекладывая мойру на другую руку. Но он что-то скрывает. Я оставил там Савич, чтобы она наблюдала за квартирой над магазином." "Да?" спросил портер. Они миновали двойные двери и вошли в управление, где кипела работа. Здесь царит настоящее безумие. Нам помогают парни из двух других отделов, а мы сидим здесь. Он открыл дверь во временный штаб расследования. Почти всю центральную часть помещения занимал огромный стол, на котором лежали сотни фотографий, документов и исписанных белых досок. Несколько человек подняли взгляды и все с одинаковым удивлением отреагировали на извивавшуюся и кричавшую Мойру. Да, сказал Кэт, одновременно кивая коллегам. Старик владеет двумя квартирами на втором этаже, в которых, как он утверждает, уже несколько лет никто не живёт. Но там совершенно определённо кто-то недавно побывал. Что вам о нём известно? Вы проверяли его друзей и семью? Четверо детей, всем за пятьдесят или даже шестьдесят. Младший пару раз сидел в тюрьме, главным образом за ограбление. Несколько внуков и друзей, но никто из них не попадал на наш радар. А тот, что сидел, он здесь? Нет, во всяком случае, так утверждает Уокер. Нам пока не удалось его отыскать. А почему ты спрашиваешь? Мне нужно об этом подумать. Я дам тебе знать, если это окажется важно. Портер кивнул, а потом хлопнул своими огромными ладонями. В комнате стало тихо. Послушайте меня все. Некоторые из вас встречались со старшим детективом-инспектором Робертом Кеттом в доме Мелоунов. Для тех, кого там не было, вот он. Портер указал на Кетта и Мойру, которая снова пыталась забраться ему на голову. Роберт постарался улыбнуться между ногами Мойры, и Портер рассмеялся. Робби это тот, кто побольше, а маленькая его дочь. Голова — заявила Мойра, стукнув Кетто по лбу. Я знаю, Робби уже 20 лет продолжал портер. Он хороший человек и прекрасный детектив. И здесь неофициально. Вы серьезно?» — сказала женщина-детектив, сидявшая за столом. Ей было за тридцать. новый черный брючный костюм, светлые волосы были так сильно стянуты на затылке, что лоб казался просто огромным. Она сухо улыбалась. Детектив-сержант Сполдинг вспомнил Кэт. ее представлял ему Клэр. И сюда теперь пускают детей? "Да", ответил портер. "До тех пор, пока об этом не узнает начальство. Так что да. Кэт здесь неофициально, технически у него отпуск по семейным обстоятельствам. Некоторые из вас знают причину". "О, дьявол, да. — отозвался другой детектив, которого Роберт прежде не видел. Ему перевалило за пятьдесят, и выглядел он таким серым, словно его слишком часто засовывали в стиральную машину вместе с его дешевым костюмом. Он щелкнул желтыми пальцами. "Помню об этом, говорили в новостях. Ваша жена, верно? Ты знаешь, что такое отпуск по семейным обстоятельствам?" данст спросил портер. Это нечто противоположное безмозглому ублюдку, который не умеет держать рот на замке. Данст откинулся на спинку стула и вскинул вверх руки. это детектив, инспектор Кит Данст, представил его портур, потом кивнул в сторону женщины, которая говорила о детях. Детектив-сержант Талесон Сполдинг. И последнее, но не менее важное, Портер указал на пожилую женщину в задней части комнаты, начальника отдела специальных операций, старший детектив-инспектор Кейт Пирсон. Женщина помахала рукой, продолжая что-то читать. «О, да, еще Фиг", добавил портер. "Офицер по связям с семьями жертв, но вы уже знакомы по Лондону". Фиг помахал ему рукой. "Есть и другие?" "По Степианна ты познакомишься со всей командой." "Благодарю", сказал Кэт. "Рад знакомству со всеми вами. Я понимаю, что ситуация не совсем обычная." Голова завопила Мойры и так сильно стукнула его по уху, что у него потемнело в глазах. Роберт стащил ее и поставил на пол. Мойра тут же устремилась вперед и попыталась взобраться на стул рядом с Данстом, который помог ей своими желтыми от сигарет пальцами. И она улыбнулась ему, Ну, прямо сама невинность. "Я здесь для того, чтобы помогать вам, насколько будет в моих силах", продолжал Кэт, массируя ухо. "Мне не раз доводилось заниматься поисками пропавших детей, так что, если потребуется совет, я рядом". Детектив-сержант Сполдинг, ухмыльнувшись, вернулась к работе. "Но «Ну, если вы не нуждаетесь в моих советах", добавил Кэт, обращаясь к ней. Можете меня полностью игнорировать. Хорошо, сказал Портур, снова хлопнул в ладоши, и все снова занялись делами. Скоро придет суперинтендант Клер. Он возглавляет расследование. Кэт состроил гримасу, и Портер рассмеялся. Да, он не всем по вкусу. Клэр дьявольски агрессивен и может прилично напугать вас, если пожелает. Он довольно долго работал в национальной бригаде по борьбе с преступностью, прежде чем перешел сюда. Провел множество тайных операций, занимался бандами. Он не из тех, кого следует недооценивать, несмотря на то, что у него из носа торчат волосы. Такова наша команда. Есть вопросы? "Да", сказал Кэт. Мойра собралась упасть со стула лицом вниз, поэтому Роберт снова подхватил ее на руки и повернулся к портеру. Пожалуйста, скажи мне, что ты не тот парень, который заваривает здесь чай. Да ладно тебе. Он превосходен. Портер со стуком поставил чашку чая на письменный стол, и часть жидкости выплеснулась через край. Кэт успел подставить руку, не дав ей намочить разложенные перед ним документы, и глянул в жуткие молочные глубины. "Пит", сказал он. Ты ведь знаешь, как выглядит пакетик чая, верно? «Ты это о чем?» — спросил инспектор с по-настоящему оскорбленным видом. "Такие маленькие бумажные штучки с коричневым порошком внутри. Пакетики с чаем. Я использовал два таких", ответил портур, наставив палец на чашку. "Что?" проворчал тот. "У твоего чая такой же цвет, как у бабушки моей жены, а у нее было уже четыре сердечных приступа". Похоже, над ним взорвалось коровье вымя. "Так да не пей", заявил Портер, складывая руки на широкой груди. "Не я один такой, верно?" сказал Кэт, поднимая взгляд. Этого просто не может быть. А кто-то еще считает, что чай Портера похож на верблюжью мочу?" Еще хуже", отозвался Данст. Складывается впечатление, что он заваривает чай, а потом высасывает из него душу. Отвалите, проворчал инспектор. Если вы такие ценители, сами заваривайте свой проклятый чай. Следи за языком, сказал Кэт, взглянув на Мойру, сидевшую в углу, держа в руках дюжину листов бумаги из принтера и пачку цветных карандашей, которую старший инспектор Пирсон отыскала в своей сумочке. Ещё малышка сжимала одну таблетку для переваривания пищи. Другая, уже раздавленная, лежала на ковре. Сейчас это её занимало, но Кэт понимал, что очень скоро она пожелает что-то новое. Портер сделал вид, что закрывает молнию на губах. "Отстаньте", сказал он. "Вы настоящие специалисты по фабрикации лжи". Все рассмеялись. Но очень быстро смех стих. Атмосфера в комнате была тяжелой. Часы над белой доской показывали 11:28. из чего следовало, что Мэйси Мелоун пропала 44 часа назад. А после исчезновения конни прошло еще больше времени. Каждая следующая секунда, отсчитанная часами, становилась еще одной секундой, когда девочки находились вдали от семьи. Каждая следующая секунда ужаса и боли. Если, конечно, они еще живы. Введите меня в курс дела, попросил Кэт, сделал глоток чая и поморщился. Вы обыскивали пустующие дома вдоль обоих маршрутов доставки газет, те, что освободились недавно? Да, ответил портер. В последнюю пару недель умерли несколько человек, старики, плохо переносившие жару. Мы не обнаружили следов насильственного проникновения в недавно освободившиеся дома, если не считать этих двух. Система видеонаблюдения. Мы сняли три камеры, когда она двигалась по своему маршруту, и одна в магазине. Мы внимательно изучили записи, но дождь был таким сильным, что они оказались практически бесполезными. Конни есть только на камерах магазина. И на круговой дороге ничего подозрительного. Мы обратились с запросом по записям автомобильного видеорегистратора, опросили свидетелей, но пока не обнаружили никаких улик. Кто-то знает обеих девочек? спросил Кэт. Общие друзья? Никого, кроме Окера, ответил Портер. Фиг. Тебе удалось что-нибудь узнать во время разговора с их родными? Офицер по связям с семьями жертв покачал головой. Ничего, на что следовало бы обратить внимание, отозвался он. Семья Бернов в серьёзные проблемы, но нет никаких оснований считать, что кто-то из них мог сознательно подвергнуть кони опасности. Хорошо, сказал Роберт, «Известные вам преступники, Портер взглянул на сержанта Сполдинг, которая, вероятно, прислушивалась к разговору. Та демонстративно вздохнула, продолжая смотреть в лежавшую перед ней папку. Я просматриваю личные дела самых серьезных правонарушителей, недавно вышедших из тюрьмы. Большая их часть самые заурядные подонки, избивавшие членов своей семьи. Кэт откашлялся, кивком указав на Мойру. "Вы серьезно?» — спросила сержант. "Спалдинг, предупреждающе сказал Портер, и та закатила глаза. Нехорошие люди, поправилась она. Но система выплюнула наружу пару более опасных подозреваемых. Оба совершали похищение. Она подтолкнула папку по столу к Кету, и тот обнаружил, что смотрит на фотографию классического злодея из романов Чарльза Диккенса. Нил Дори сел на 18 лет в 92 году за похищение и нападение на шестилетнюю племянницу. Сватил её в школе, увез в свой лодочный домик в Бродсе и удерживал там трое суток, пока ей не удалось сбежать. Где он сейчас, спросил Кэт, просматривая досье, чтобы выяснить, имелись ли у Дори другие правонарушения. Временные места проживания. После освобождения ведет себя тихо, но чудовище остается чудовищем до самой смерти. Мы его уже допросили. Алиби выдержало проверку. Он находился в больнице из-за желчных камней. Так, секунду. Сержант поискала среди бумаг и передала Кэтту новую папку. Красивый мужчина, 25 лет, улыбался ему окультной улыбкой социопата. Этот куда хитрее и слишком подходит на роль нашего преступника. Крестьян Стилвотер. Крестьян Стилвотер, повторил Кэтт из Детс Госпиталя со Среднего Запада или что-то в таком роде? Нет. Он был арестован в четырнадцатом году за похищение ребёнка с детской площадки. И он на свободе? потрясённо спросил Роберт. Хороший адвокат, ответил Уолдинг. Они заявили, будто ему показалось, что девочке грозит опасность, мать приняла наркотик, и он спасал ребёнка. Девочке было восемь лет, небольшие проблемы с учёбой. Технически всё так. Когда Копы беседовали с матерью, она находилась под воздействием большой дозы героина, даже не заметила, что её ребёнок пропал. В полицию обратилась бабушка. К тому же совсем недавно произошла история с Локи Персивалем. «Лаки Персиваль», — уточнил Кэт. Это имя он уже слышал, но не мог вспомнить, где именно. Кэт почти не сомневался, что Сполдинг тихонько выругалась поднос. Она достала телефон из кармана, что-то поискала и подтолкнула мобильный к Роберту. Тот увидел фотографию мужчины лет 30 с небольшим, которого уводила полиция. Его глаза были полны слез. рот искажала гримаса сострадания. «Локи — "Локи?" переспросил Фик. "Этот парень определенно не везунчик. — Примечание: игра слов. "Лаки" английское «лаки». везунчик, счастливчик. Сполдинг, забрав телефон, продолжала. Персиваль являлся местным жителем. Его обвинили в убийстве туристки из Ливерпуля, Дженни Орурк, в конце 13 -го года. Ей было 14. Свидетели дали исчерпывающее описание. Они видели, как Персиваль похитил ее при свете дня из парка аттракционов роксэм Барнс». К моменту, когда начались поиски, он уже исчез вместе с девочкой. Ее нашли через неделю точнее то, что от нее осталось. Под гниющей лодкой на берегу реки, менее чем в миле от дома Персиваля. в лодке обнаружили его ДНК. "Я помню", сказал Кэт. "У нас было совещание в управлении столичной полиции по этому поводу. Но все дело в том, что он оказался невиновен, не так ли?" Сполдинг вздохнула. "Мы не смогли доказать его вину." Вовсе нет, сказала Пирсон, бросив предупреждающий взгляд на сержанта. У него имелось железное алиби на то время, когда похитили девочку. Он находился на футбольном матче в Ноаридже, его засняла камера видеонаблюдения, и он даже попал в обзор матча дня, когда забили гол. А ДНК?» — спросил Кэт: "Он заявил, что любит пешие прогулки, верно?" Да, все так, сказала Пирсон. Эксперты находили его ДНК по всему лесу, где Персиваль довольно долго гулял, а на лодку присел отдохнуть, сидел на ней, пока Дженни находилась под лодкой, истекая кровью, о чем он не имел понятия. "Господи", произнес Роберт. "Просто нелепая случайность", встрял Данст. "Совершенно непредсказуемо. Если б не запись на видеокамере, Персиваль получил бы пожизненное заключение за то, чего не делал". Через несколько месяцев поймали настоящего убийцу. Уже после того, как Персеваля посадили в тюрьму, преступник оказался очень похож на Персиваля. Такие же фигуры, и волосы, ездил на машине такого же цвета, впрочем, другой марки. Классический случай множества совпадений. И Персеваль сломался, спросил Кэт. Сполдинг вздохнула. Его уволили, дом подожгли. А в тюрьме он получил ножевое ранение, добавил фиг, качая головой. Кому-то не понравилось его якобы совершённое преступление, и он ударил Персиваля ножом в бедро. Я некоторое время работал с ним в качестве психолога. После того, как его выпустили на свободу, от человека осталась только оболочка. Именно по этой причине он подал в суд, сказала Пирсон, и выиграл дело, но остался сломленным человеком. Мы за ним наблюдали, но не слишком регулярно. Он прошел разные виды терапии, записывался в несколько групп поддержки, но не вернулся к нормальной жизни. Вот почему начальник городской полиции легко отпустил Стилвотера. Они не могли допустить, чтобы ситуация повторилась, нельзя заводить дело без доказательств. Однако Стилвотер был виновен, спросил Кэт. Он всё спланировал, выбрал подходящий момент и похитил нужную ему девочку, Стилвотер признался. Куда он ее отвел? Интересный вопрос, сказал Уолдинг. Недавно умер дед Стил Стилвотера, владевший огромным домом в Таунклоуз, который пустовал и разваливался. Стил Стилвотер отвел ее туда. К счастью, один из соседей его заметил и завел разговор с ним и с девочкой. Мы думаем, это его спугнуло, потому что через час Стилвотер привез девочку в городской полицейский участок. Конечно, его арестовали, но проблема с матерью девочки и тот факт, что сама она, кажется, ее звали Эмили Коупленд, не сказала Стилвотеру ни одного дурного слова. Он даже купил ей мороженое. И в результате его отпустили. Но он все еще на подозрению полиции, уточнил Кэт. Сполдинг кивнула. Никто не поверил ни единому его слову. Он планировал совершить с девочкой нечто ужасное. С тех пор мы за ним приглядываем, но он ведет себя безупречно, даже слишком. И это вовсе не мнение меньшинства. Однако нельзя арестовать человека за то, что он может сделать в будущем. Вполне соответствует образу действий нашего похитителя, подытожил Кэт. Умный, терпеливый. Чем он занимается? Портер улыбнулся. Агент по недвижимости имеет постоянный доступ к пустым домам. Вы его арестовали? Пытались, но не смогли найти. Кэт кивнул, почувствовав, как по спине у него пробежала дрожь. Потер затылок и посмотрел на фотографию Стилвокера. Блестящие глаза, улыбка острая, как лезвие бритвы. Ему уже доводилось встречать такие взгляды. Чаще всего у людей в наручниках, оставлявших на своем пути слезы и кровь. Похоже на нашего парня, заметил Роберт. Давайте найдем ублюдка. "Блюдка!" закричала Мойра из противоположного конца комнаты.